Глава 22. На следующий день Айрис объясняла группе йоги, как правильно погружаться в шавасану, стараясь не думать о том, как прошлым утром проснулась в постели Арчера. Вдруг ее телефон завибрировал. «Пусть руки свободно лежат вдоль тела», — ровно и спокойно говорила она, мельком глянув на экран. «Почувствуйте, как давите всем весом на пол». Звонили из школы Олив. Если Арис понимает все правильно, такие звонки не предвещают ничего хорошего. В учебное время никто не будет звонить, чтобы сказать, что у ребенка все отлично. Арис взяла телефон и тихо направилась к двери студии. Она преподавала здесь почти год, самая стабильная из ее рабочих мест, и знала, какие половицы скрипят. Аккуратно обходя их, Она монотонно продолжала. «Когда появляются мысли, замечайте их, а потом отпускайте. Пусть они плывут себе дальше, как облака на небе». Она вышла в коридор и остановилась у огромной золотой статуи Будды. «Алло? Алло, это мисс Фрейзер?» «Да, это я. Мисс Фрейзер. Олив заболела. У нее температура 38,3» вам нужно приехать и забрать ее ну э -э... через маленькое окошко в двери айрис видела свою группу все послушно лежали с закрытыми глазами к счастью это занятие почти закончилось но этим утром надо было провести еще одно прямо сейчас медсестра издала неопределенный но явно осуждающий звук да мисс фрейзер или мне позвонить ее отцу В списках экстренных контактов Айрис была указана первой, поскольку днем забота о девочке была ее основной обязанностью. Нет, не нужно, я скоро приеду. Спасибо, ждем вас. Медсестра повесила трубку, не дав Айрис ее поблагодарить. Что ж, эта работа одна из самых сложных в мире, как и работа водителя школьного автобуса. Не стоит обижаться на поспешно завершенный разговор. Айрис посмотрела на статую Будды. «Ну что, пора выяснить, как ухаживать за больным ребенком. Пожелай мне удачи». Она проскользнула в студию и попыталась вывести учеников из шавасаны как можно быстрее, но при этом максимально бережно. «Хорошо, возвращаемся в реальность. Открываем глаза и идем жить эту жизнь. Увидимся на следующей неделе!» Может, получилось не слишком умиротворенно, но ничего не поделаешь, надо бежать в школу. У медсестры был серьезный голос Если опоздаешь, жди нагоняя. От кого можно получить этот нагоняй, Айрис не знала, но проверять не хотелось. Полгруппы все еще сонно сидели на ковриках, а девушка уже выскользнула за дверь. Идя к машине, она быстро написала сообщение Таре, коллеге по студии. «Можешь заменить меня на следующем занятии?» Ответ пришел почти сразу. «Запросто». «Отлично. Одной проблемой меньше». Садясь в машину, Айрис набрала номер Бекс и включила громкую связь. «Привет! Что случилось? У тебя же сейчас занятие». «Было», — ответила Айрис, выезжая с небольшой парковки за студией йоги. Но Олив заболела. Нужно забрать ее из школы. «А зачем ты звонишь мне?» «Не знаю. Может, ты подскажешь, что вообще делают с больным ребенком?» Бэк фыркнула. «С какой стати мне это знать?» «Не знаю. Просто я немного паникую». «Включи ей какую-нибудь телеигру и дай сока. Моя мама всегда так делала». «Ну да, звучит логично. Спасибо». «Уже жалеешь, что согласилась быть няней?» Айрис припарковалась у школы. Пока нет, но через сутки можешь спросить снова. Удачи тебе! Спасибо, она мне понадобится. Чтобы попасть внутрь, Айрис пришлось позвонить в специальный звонок и показать удостоверение помощницы в приемной. Процедура раздражающая, но лучше не думать, почему здесь все так устроено. Сейчас надо сосредоточиться на больном ребенке с температурой, а не на политических спорах вокруг разрешения на огнестрельное оружие. Она прошла по яркому цветастому коридору к кабинету медсестры. По крайней мере, запах в начальной школе не изменился. Всё та же смесь арахисового масла и восковых мелков. Из спортзала вышла учительница. За ней следовало вереница вспотевших детей, человек двадцать, не меньше. Они прошли мимо. И Айрис помахала девочке в самом конце, которая все время отставала, потому что избегала наступать на стыки между плитками. Та подняла голову и улыбнулась очаровательной щербатой улыбкой. У нее начали меняться молочные зубы. Медсестра, как и предполагала Айрис, оказалась усталой женщиной в годах. С появлением девушки на ее лице появилось заметное облегчение. У стены сидели на стульях еще трое детей. Все ждали, когда их заберут домой. Готова сбежать отсюда, Олив? спросила Айрис. Олив лишь взглянула на нее. Глаза у девочки были мутные, и тревога в душе Айрис усилилась. Пойдем, малышка. Взяв школьный рюкзак, Айрис повела девочку к выходу. Возвращайтесь только после того, как температура спадет и не будет подниматься в течение суток, крикнула вслед медсестра. Слышала Олив. Как минимум день без школы. Везет тебе. Олив вяло посмотрела на нее и закашлялась. Ох, ясно. Скорее домой. Переодеться в пижаму и закутаться в одеяло. Если бы Айрис сама заболела, именно это бы ей и требовалось. Телевизор, домашний уют и чашка чая. Стоп. Детям в таком состоянии вообще можно пить чай? Надо поискать в интернете. Похоже, сегодня интернет будет ее главным помощником. Телефон Арчера начал разрываться как раз в разгар обеденного наплыва. «Шеф, вам звонят!» «Я слышу, Сайрус. Может, все-таки ответите?» Отдуваясь, Арчер смахнул пот лба. «А кто будет раскладывать еду по тарелкам?» Сайрус пожал плечами. «А вдруг с вашей дочкой что-то неладное?» Черт, Почему ему даже в голову не пришло, что дело может быть волев?» Телефон замолчал и тут же снова зазвонил. Теперь Арчер был уверен, с ней точно что-то стряслось. С дочерью, о существовании которой он пусть на мгновение, но успел забыть. «Отличный отец, нечего сказать». Метнувшись в подсобку, Он достал телефон из кармана пальто и тут же ответил, когда на экране высветилось имя Айрис. «Что случилось?» «Олив заболела». Его прошиб холодный пот. Внутри все перевернулось. «Что значит «заболела»? Сильно? Как она сейчас себя чувствует?» С каждым вопросом тревога росла. Он понятия не имел, как заботиться о больном ребенке. Если уж быть честным, Он едва справлялся даже со здоровым. «Я не знаю. Медсестра позвонила, сказала, чтобы я забрала Олиф из школы. Я думала, можно просто переодеть ее в пижаму, дать ей отдохнуть, выпить сока. Но у нее жар, она вялая. А в интернете пишут, что нужно детское жаропонижающее, только его у нас нет. Я не знаю, что делать. Прости, я понимаю, что должна с таким справляться, но...» «Айрис, успокойся». Поняв, что она паникует, он мгновенно забыл о своей тревоге. Наверное, хотя бы один взрослый не должен впадать в истерику. Это неотъемлемая часть родительства. «Все будет хорошо», — продолжал он. «Дети постоянно болеют». Он ведь все правильно говорит. Дети — это ходячие рассадники микробов. Наверняка с Олив не случилось ничего страшного. Но в голове все равно завывала сирена. «Может, ты и прав», — тихо и испуганно отозвалась Арис. У Арчера болезненно сжалось сердце. «Я еду домой. По дороге заскочу в магазин. И понижающая тоже куплю». «Спасибо. И прости меня, пожалуйста». «Перестань извиняться. Это я недосмотрел. Надо было заранее запастись всеми лекарствами. Скоро буду». «Хорошо». Закончив разговор, Арчер решительно направился на кухню. Холден уже встал у гриля, а Сайрус собирал заказы. «Не волнуйтесь, шеф!» Джесс похлопала его по руке и подхватила поднос. «Все под контролем. Идите, займитесь, Олив!» Значит, они все слышали. Ну и пусть. Наплевать. Главное, что можно уйти, не беспокоясь о закусочной. Она ведь прекрасно существовала без него и раньше. Весьма успокаивающая мысль. «Спасибо, ребята. До завтра!» К тому моменту, когда Арчер добрался домой, он был весь как натянутая струна. В руках пакеты, набитые всем, что может понадобиться. Консервированный суп, жара жаропонижающее, спрей от насморка, леденцы с медом, два термометра, подмышку и нормальный, который кладется в рот, потому что первому Арчер не доверял. Мазь для растирания, сироп от кашля со вкусом жвачки, и раскраска «пряная тыква» на случай, если Олив заскучает. Да, он переживал. Он теперь отец. А если его собственный замечательный папа чему-то его и научил, так это тому, что в трудные моменты отцы не должны терять голову. Он тихо открыл дверь. Вдруг Олив спит. Но не успел переступить порог, как навстречу ему уже вышла Арис. «Ты пришел», — сказала она. И как будто выдохнула от облегчения. Ее уверенность в том, что с его приходом все станет лучше, что-то в нем перевернула. Олив нуждалась в нем, и Айрис тоже. Это чувство совсем не похоже на то, которое испытываешь, когда тебя ждут на работе. В нем нуждались не как в шеф-поваре, у которого все под контролем. Нет, здесь нужен сам Арчер. Я здесь, как Олив. Айрис обернулась к дивану. Голова Олив едва виднелась из-под горы одеял. Говорит, что ей холодно, но лоб у нее горит. В интернете полно мнений о том, что делать в такой ситуации. В глазах Айрис не осталось и следа от игривого блеска. Уголки рта опущены, лицо встревоженное. Она волновалась за его ребенка. Эта мысль задела что-то внутри но сейчас у Арчера не было времени разбираться в своих чувствах. Склонившись к Айрис, он мягко взял ее за подбородок и чуть развернул к себе. «Все будет хорошо, слышишь? Вместе мы справимся». «Вместе», — повторила Айрис, и морщинка между бровями исчезла. Конечно, они говорили о здоровье Олив, но хотелось бы, чтобы это «вместе» относилось и к ним двоим. Осознав, что все еще касается лица Айрис, Арчер неловко кашлянул и опустил руку. Очарование момента разрушилось, как будто его никогда и не было. «Ладно, начнем с самого важного». Арчер осторожно уселся на край дивана и приложил ладонь к колбу Олив. Раскаленный. Неудивительно, что Айрис так волнуется». «Привет, Олив. Сейчас я измерю тебе температуру». «У меня болят глазки», — ответила она. Арчер посмотрел на Айрис, стоявшую рядом. «Глазки?» Айрис пожала плечами. «Она все время так говорит. Может, имеет в виду, что у нее болит голова?» «Еще что-нибудь беспокоит, малышка?» — спросил он. «Шея чешется», — тихо проговорила Олив. «Шея? Ты про горло?» Олив смотрела на него стеклянными глазами. «Чёрт, как вообще можно помочь человеку, который сам толком не понимает, что у него болит?» «Давай просто измерим температуру», — сказал он, ставя ей градусник под мышку. Айрис тем временем вымыла второй термометр. Они проверили оба с одним и тем же результатом. Жар сильный. Оба уставились на маленький экран с цифрами. 39,9! и девять!» «Это же очень плохо, да?» — прошептала Айрис. «В интернете пишут, что у детей высокая температура встречается чаще, чем у взрослых», — сказал Арчер, заглядывая в браузер на телефоне. «Давай дадим жаропонижающее. Еще можно сделать прохладный компресс на лоб». Айрис побежала в кухню, чтобы намочить полотенце. «Она что-нибудь пила?» — спросил он. «Но разве что немного. Ей почти ничего не хотелось». «Слушай, Олив». Арчер снова сел на диван. «Нужно принять лекарство, чтобы тебе стало лучше, и выпить немного сока. Хорошо?» Он осторожно приподнял ей голову, чтобы было удобнее проглотить лекарство и отхлебнуть апельсинового сока. «Скоро тебе станет лучше, милая», сказал он, убирая прядь волос с лица дочери. Она выглядела такой маленькой и хрупкой. При виде её страдающего личика У него сжималось сердце. «Какое отвратительное чувство испытывать беспомощность! Это страшно бесит! Он ничего не может сделать, чтобы она тут же выздоровела!» Арчер не подозревал, что во многом быть родителем значит ощущать собственное бессилие перед страданиями, которые испытывает твой ребенок. «Посидишь со мной?» — тихо спросила Олив. «Конечно, я буду рядом». Арчер поправил подушки, чтобы Олив устроилась поудобнее у него на коленях. Он медленно гладил ее по спине, надеясь, что все делает правильно, и это хоть немного ее успокоит. Подняв голову, он поймал устремленный на него взгляд Айрис. Нежный взгляд. Она тут же попыталась скрыть эмоции, но было поздно. Арчер видел, как она на него смотрела. Вернее, на него и Олив. Смотрела так, Будто чувства к ним обоим выходили за рамки чисто профессиональных отношений. Вот бы это было правдой.